Ну что же вы прикажете мне делать?» — ответил офицер, обращаясь к обоим друзьям, посланным ему случаем. «У меня нет никого родных на всем свете. Лабидуайер был моим покровителем и другом. Теперь я один. Завтра, быть может, я буду объявлен вне закона или осужден. У меня не было никаких доходов, кроме жалования. Я истратил последние кю на поездку сюда, чтобы спасти Лабидуайера». и постараться его увести Стало быть, сейчас смерть для меня необходимость. А если решаешься умереть, надо дорого продать свою жизнь. Я только что думал о том, что жизнь одного честного человека стоит жизни двух предателей, и что одним ударом кинжала, если направить его с умом, можно заслужить бессмертие. Этот взрыв отчаяния испугал художника и даже Женевру, так как она вполне поняла смысл сказанного. Итальянка залюбовалась прекрасным лицом юноши, заслушалась звуков мягкого голоса, их не мог исказить даже гнев, и тут же решила пролить бальзам утешения на раны несчастливца. — Сударь, — сказала она, — что касается ваших денежных затруднений, то позвольте мне предложить вам мои сбережения. Мой отец богат, я его единственное дитя. Он меня любит, и я совершенно уверена, что он не осудит меня. Примите же мою помощь без стеснения. Богатство досталось нам от императора. У нас нет ни сантима, которым мы не были бы обязаны его щедрости. И разве оказать услугу его верному солдату не значит выразить признательность императору? Возьмите эту денежную сумму так же просто, как я предлагаю ее вам. «Ведь это только деньги», — добавила она презрительно. «Ну, а друзья... друзей вы найдете». Она гордо подняла голову, и глаза ее зажгли с необычайным светом. «Голова человека, который падет завтра, сраженный десятком пуль, спасает вашу голову», — продолжала она. «Подождите, пока буря утихнет. Если к этому времени... А вас не забудут, вы уедете за границу и будете там служить. Если же о вас забудут, вы будете служить во французской армии. Есть в женском утешении особая услада, всеутоляющая материнская мягкость и прозорливость. Но если, к словам, несущим успокоение и надежду, присоединяются грация движений, убедительность интонации, которую подсказывает сердце, и в особенности если утешительница прекрасна, то молодому человеку трудно ей противиться. Дыхание любви вернуло юношу к жизни. Его бледные щеки окрасил легкий румянец, с глаз как будто сошла пелена скорби, и голос его прозвучал как-то особенно, когда он проговорил Вы, ангел доброты. «Ну, Лабидуайер, Лабидуайер, помнившись, добавил он, все трое молча переглянулись. Они понимали друг друга. Двадцать минут их знакомства стоили двадцати лет дружбы. Сервен прервал молчание. «Милый друг, да разве вы можете его спасти? Я могу отомстить за него». Дженевра затрепетала. как ни был прекрасен незнакомец. Его наружность не вызвала в ее душе никакого волнения. Сострадание, которое пробуждается в сердце женщины при столкновении с высокой скорбью, заглушило в ней все другие чувства. Но, услышав призыв к мести, открыв в этом изгнаннике сердце итальянца, верность Наполеону и корсиканскую широту души, она не могла устоять. Вот почему она с благоговейным волнением смотрела на этого офицера, и почему так сильно било с ее сердца. Впервые в жизни она испытывала такое трепетное чувство к мужчине. Как это бывает со всеми женщинами, ей хотелось думать, что благородный облик незнакомца и строгие пропорции его стана, которыми она любовалась как художница, находятся в полной гармонии с его душевными качествами. Увлекаемая судьбой от любопытства к состраданию, от сострадания к горячему участию, Она испытывала сейчас такие глубокие чувства, что побоялась остаться дальше в мастерской. «До завтра», — сказала она, подарив утешение офицеру самую нежную улыбку. Увидев эту улыбку, озарившую лицо Джиневры, незнакомец на миг забыл обо всем. «Завтра», — печально повторил он.